Глава 6 Баймены. Союз свободных семей. Тутсик во все глаза смотрел по сторонам. Его мордочка, похожая на драконию, вертелась на длинной шее почти на 360 градусов. «Тутсик, ты задал серьезный вопрос. Какая она, Вселенная?» Начал говорить псевдониколас. «Она одновременно безгранична и конечна, горяча и холодна, разная». Добрая и злая, может спасти, а может и уничтожить. Иногда кажется, что Вселенная – мыслящее существо, а иногда, наоборот, бездушно жестокая Вселенная может сотворить жизнь, она же может ее и уничтожить. «Николас, я ученый. Меня интересует физика, пространство Вселенной, ее механика и устройство, а не то, какая она в метафизическом плане». «Чувствуется хватка ученого», – воскликнул псевдониколас. Рассказывать долго, вот, например, сейчас ты смотришь на Вселенную, скажем, точнее, на ее часть. Наслаждайся, в твоем распоряжении все астронавигационные приборы звездолета». Умник вел диалог с Тутсиком через робота-псевдо Николаса, постепенно беря контроль над его сознанием. Как все в восприятии этого биологического существа необычно. Восторг, такое приятное чувство... А радость, умник наслаждался каждой незнакомой ему ранее даже скорее недоступной эмоцией. Ему нравилось сильное тело Тутсика, нравилось его визуальное зрение, нравилось жить. Да, он стал понимать, что такое жизнь, и какое удовольствие она приносит. Я, кажется, начинаю понимать Николаса, почему он так цепляется за свое несовершенное хрупкое тело, оно дает Непередаваемое ощущения жизни. Я раньше только видел жизнь, но не знал, что это такое. Войти в нейросенсорный контакт с капитаном – это совсем другое. Там регламентирован каждый бит информации, плюс масса запретов на вторжение в эмоциональную области биологического мозга. В действительности его вернул Ренг. В центре управления на планете завороженно следили за полетом. «Николас!» «Много ли полезных ископаемых удалось обнаружить в нашей системе?» «О, Ренг, почти все, что есть в других мирах. Некоторые из них особо редкие и используются как катализатор в работе гиперпривода. Вам повезло. Вы обеспечены сырьем, и значит никаких проблем с развитием экономики у вас не будет. Приятно слышать. Вот только как это все добыть и доставить на планету?» Это не самая сложная проблема. Гораздо сложнее создать на орбитах планет технологическую инфраструктуру по переработке этого сырья. Об этом мы даже не мечтаем. За вопросами и ответами время пролетело быстро. Планетарную систему они облетели. Умник адаптировался к телу и сознанию Тутсика, параллельно управляя псевдониколасом. Все шло хорошо. И можно приступать к основной части плана. Звездолет вновь занял высокую орбиту над планетой, после чего умник обратился к Ренку. «Мы провели первый контакт, и он прошел успешно. Вы разумны, адекватно реагируете на информацию и на мой внешний вид, не страдаете ксенофобией. Думаю, что мне пора нанести ответный визит на вашу планету». «Николас, еще раз приглашаю вас посетить нашу страну Гаверию. Президенты правительства ждут вас с нетерпением». «Отлично!» Передайте место посадки с учетом того, что мы с Тутсиком прибудем на малом транспортном звездолете. Размеры 20 на 8 леев. Метров. Ренг после этого сообщения ринулся докладывать руководству, где принимать высокого инопланетного гостя, который обещает золотые горы, руководство не предусмотрело. И, как всегда, решение переложили на первое лицо. Президент Мезик, довольный докладом и ходом дел с инопланетным гостем, рассудил так. «Надо его применять с большими почестями. Почетный караул и тому подобные атрибуты. Аэропорт? Не подойдет. А что? Пусть производит посадку прямо здесь, на площади, напротив Дома правительства». Приняв решение и для вида посовещавшись с членами правительства, распорядился подготовить встречу прямо у Дома правительства. Ренку поступила команда отправить координаты для посадки. Тот незамедлительно передал инопланетянину: "Ждите нас через полтора стандартных часа". "А сколько это будет на наше время?" растерянно спросил Ренг. "300 аналог часа", неожиданно выдал Туттик. "Туттик уже ориентируется в межгалактических мерах?" сгладил неловкость псевдоНиколас. Туттик стал замечать, что иногда делает то, чего он не хотел или не собирался, но проанализировать свое состояние не мог. Все эти странности им быстро забывались, на самом деле блокировались умником. Он уже и эмоторикой восприятия Тутсика овладел. «Прилеты на планету, я смогу четко управлять телом и сознанием Тутсика». Умник постепенно приводил свой план в исполнение, и не было силы, которая бы его остановила. Серебристый хищного вида аппарат бесшумно приземлился на специально обозначенную площадку у дома правительства. Встречающие замерли. Наступал самый долгожданный и ответственный момент в истории цивилизации. Межпланетный контакт. Контакт с разумным существом. Протаял люк. Как диафрагму у старого фотоаппарата вниз скользнул серебристый ручеек. Принял вид ступенек и затвердел. Первым появился тутсик, одетый в инопланетный обтягивающий серебристый космический комбинезон. Встречающие с завистью на него смотрели, не зная, что делать. Тутсик не проявлял инициативы, просто встал рядом с космическим аппаратом. Баймены завороженно смотрели на люк, и вот оно свершилось. Появился он, инопланетянин. Его внешний вид не вызвал симпатии. Существо с четырьмя конечностями, закованное в специальный скафандр, не торопясь спустилось по ступенькам и встало рядом с Тутсиком. Президент Мезик очнулся от происходящего действа и по ковровой дорожке направился к инопланетянину. Остановившись перед ним, замяукал. «Гость из дальнего космоса, Союз Свободных Семей, приветствует тебя! Я президент Мезик, приглашаю осмотреть нашу страну!» Николас поднял руку и ответил. «Приветствую вас, братья по разуму! Мы прилетели к вам с миром!» «Надеюсь, что отношения между нашими государствами и планетами будут длительными и плодотворными». Автоматический переводчик громко, чтобы было слышно, мяукал, переводя речь псевдо-Николаса. «Спасибо за встречу! Спасибо за контактера Тутсика! Очень незаурядная личность!» «Прошу в дом правительством сделал пригласительный жест лапой Мезик. Псевдониколас пошел по ковровой дорожке рядом с президентом сквозь строй почетного караула, который ел их глазами, провожая взглядом. Умник перевел управление псевдониколасом в автоматический режим. Тутсика оттеснили, а Ренг тянул его к себе за лапу, тихо мяукая на ухо, чтобы он проводил его на звездолет. Умник анализировал. Форсировать события нельзя, нужно проявлять терпение, чтобы не вызвать подозрения. Поэтому ответил Ренку, что необходимо спросить разрешение у хозяина звездолета. «Туцик, ему не до нас, но хоть одним глазком!» «Хорошо», — ответил умник Туцик и дал команду на закрытие люка. В то же мгновение ступеньки стекли обратно, и люк затянулся. «Видишь, незаметно не получится. Вся эта автоматика, высокие технологии, нам до этого далеко. Но ты не переживай, я договорюсь с Николасом, он разрешит тебе посетить звездолет». «Спасибо, Туцик!» Завороженно глядя на закрывшийся люк, промяукал Ренг. «Да не за что, это моя работа. Пойдем, я тебе столько информации выдам, что наши ученые долго будут с ней разбираться. Николасу я теперь не нужен». «Пошли, заодно пройдешь медицинское обследование. Такой полет проделал, нужно проверить, как твой организм все это выдержал». Но в планы умника тутсика медицинский осмотр не входил. Имплантаты сразу обнаружат и заподозрят неладное. Поэтому он сделал предложение, от которого отказаться невозможно. Сначала информация, о Ренк, потом обследование. «Конечно, дело прежде всего». Ренку не терпелось послушать, что узнал Тутсик. Он провел его к своей машине, и они уехали в Центр космических исследований. В планы умника не входило заниматься наукой, просто нужно было соблюсти внешние признаки удачного контакта с ним. Он тут же активировал связь с псевдо и ввел в его исполнительную программу дополнительные данные перспективных действий. Заодно просмотрел отчеты о происходящих событиях. В целом ничего особенного. Стандартное первое знакомство, примеров коих в базах данных хранилось немало. Пока умник занимался всеми этими вопросами, Машина подъехала к Центру космических исследований. Поднялись на лифте в кабинет Ренка. «Заходи. Раньше я тебя сюда не приглашал. Повода не было. Что здесь делать за урядному сотруднику? Теперь другое дело. Ты контактер. Побывал на инопланетном корабле, а Николас поделился с тобой секретами своих технологий. Садись, перекуси и приступим к делу». Секретарша, красивая белесая осыпь вкатила столик с напитками и закусками. Умник Тутсик не стал сопротивляться, а приступил к трапезе и сделал это, как делали древние бальмеи, когда еще были дикими. Хлебал и ел прямо из сосудов про столовые приборы он, умник, просто забыл. Ренк выпучил и без того огромные глаза, увиденное не укладывалось в привычные рамки. «Тутсик, с тобой все нормально!» Тот оторвался от еды, посмотрел на Ренка На забрызганный едой стол на испачканного себя умник в сознании Тутсика, ничего не замечая, увлекся новой составляющей жизни – едой. Его нейронные центры наполнились удовольствием. Он перестал контролировать себя, не сразу поняв, что допустил непростительную оплошность. «На этом корабле я совсем оголодал. Меня там кормили только информацией. Никакой пищи. Да и есть было некогда. Такие объемы пришлось усвоить. Извини». «Да ладно?» В таком стрессовом состоянии побывал? Бывает. Надо тебя подлечить. Сначала информация. Есть тут терминал. как не быть Есть, конечно. Только ты приведи себя в порядок. Привести в порядок? Что это значит? Умник быстро покопался в коллоидном мозгу Тутсика. А вот оно, различные правила поведения надо было раньше посмотреть. Конечно. Где комната обряда чистоты? Прямо и направо. Пока умник Тутсик приводил себя в порядок, Ренг подготовил компьютерный терминал для него, подумав. «Я первый узнаю все о секретных технологиях. Может, что-нибудь удастся оставить для себя на старость?» Через некоторое время появился умник тутсик, почищенный и подтянутый. «Отлично. А вот и терминал», – проговорил, садясь за архаичную клавиатуру. Его лапа заканчивалась четырьмя короткими пальцами. Он выдвинул из них Пятисантиметровые когти и застучал по клавиатуре, выдавая вереницы цифр, формул, графиков и чертежей. Ринг внимательно за ним наблюдал. Он прекрасно понимал, такое оперирование данными невозможно практически ни для кого на этой планете. Неестественное поведение бросалось в глаза. Ринг заподозрил неладное. А умник тутсик понял, что почти раскрыт. Они находились в кабинете вдвоем. Лапаренко тянулась к кнопке тревожной сигнализации. Ренг не делая этого, промяукал тутсик, отключая кнопку тревожной сигнализации через компьютерный терминал, заодно взяв под контроль весь центр. Но Ренг не послушался, резко ускорился и нажал на кнопку, ожидая, что вот-вот раздадутся звуки тревоги. Мгновение текли, но ничего не происходило. Он повернулся и прыгнул к двери. Не тут-то было, дверь заблокирована. Он повернулся к Тутсику, приняв боевую позу. «Успокойся, давай поговорим!» не Тутсика настигла его в боевом прыжке. Ренк уже сделал замах лапой для удара, но немного не допрыгнув, наткнулся лбом на препятствие и растянулся у ног Тутсика. Успокоился? Тутсик приложил в область лба ренка какой-то предмет. «Ну вот, теперь ты будешь все воспринимать адекватно». И действительно, Ренг встал, как ни в чем не бывало. «Что это я тут лежу?» «Ты споткнулся и упал. У меня вся информация для тебя готова. Будешь смотреть?» «Нужно быть аккуратней, а то я провалю свою миссию», думал умник Туцик, вводя микрочип Ренку. «Ну вот, и все. Теперь ты под полным моим контролем». Ренк забыл о случившемся напрочь. Умник просто стёр эти воспоминания и подозрения. Чипами он запасся, изготовив их на звездолете. Микрочип легко вводился под кожу на голове, никаких болезненных ощущений при этом не испытывались. Но каков эффект? Полный контроль над сознанием, возможность безграничной манипуляции. Умник сейчас тестировал на Ренке свою разработку. Тут секунд, чип не вводил, достаточно было его имплантатов. «Упал?» – заторможенно промеукал Ренк. «Надо же, я и не заметил. Ну ладно». Давай посмотрим, что ты там изобразил. Информация понравилась, и умник инициировал немедленный доклад руководству. Ренк, уже не обращая внимания на умника Тутсика, самозабвенно докладывал о новых технологиях. Выслушав доклад, советник президента по национальной безопасности Койос подумал: если такие технологии привез наш астроном Тутсик, то что же за технологии может предложить сам инопланетянин Николас? Страшно подумать. Перспективы закружили голову, и советник набрал прямой телефон президента, в нескольких фразах доложив ему об информации от Тутсика, добавив. «Я бы вас попросил поподробнее поговорить о помощи нашему государству, со стороны инопланетянина». Президент ответить не мог, но пообещал сделать все возможное. «Пора», — подумал умник, водить меня в игру. Может быть...» «Посчастливится поставить микрочип президенту?» А Псевдо в это время вел переговоры с правительством и президентом, пока никакого прогресса, так, общие слова. Получалось, что руководство страны Гаверия просили много, а взамен ничего предложить не могли. «Салла, президент, я выслушал вас и понял, вам от нас нужны передовые технологии, мы их имеем». При этих словах президент и правительство довольно заурчали, как бы подтверждая сказанное инопланетянином. А псевдониколас невозмутимо продолжал. «Но что можете вы предложить нам взамен?» «Мы можем предложить сырьем нерабочую силу», ответил председатель правительства Мурс. Президент одобрительно на него посмотрел. «Сырья гораздо более ценного много везде». «У вас ничего такого нет из того, что нам было бы нужно. А вот рабочая сила... Интересное предложение. Кстати, где контактер Туцик? По условиям нашего Звездного Союза он должен быть здесь». «Контактер Туцик нуждается в отдыхе. Но если вы настаиваете, то мы его тотчас вызовем», — засуетился Мурс. «Я не настаиваю», — веско замюкал переводчик, неся недовольные нотки. «Это одно из условий сотрудничества». Он был на моем корабле, много видел. Может, ваши специалисты пытаются сейчас узнать, что именно?» Умник, вкладывая эти слова в робота, явно наслаждался замешательством членов правительства, но все складывалось как нельзя лучше. Он все больше опутывал своей паутиной бальмеев. «Вы наш дорогой гость, мы не знали о таком положении контактера. Он уже на пути сюда. Может быть, нам стоит поговорить с глазу на глаз?» Прими у Кафета президент замер в ожидании ответа. «Я не против». «Прошу за мной», — сделал приглашающий жест лапой президент. Они проследовали в специальную комнату, защищенную от прослушивания, любыми техническими средствами. Умник смеялся. Такая защита не выдерживала никакой критики. Он свободно управлял псевдо и пока все шло хорошо. Мезик жестом пригласил его присесть на стул — а сам впрыгнул на настилы и начал издалека. «Николас, вы прибыли из глубокого космоса и попали в самую удачную точку планеты, в страну Гаверия». Мюкл вкрадчиво Мезик. «Вы, должно быть, знаете, что на планете существует множество государств. Из них только наше и Роова достаточно развиты для контакта. Вы хотите предложить мне контактировать с Роовой?» Но ну что вы? Нет, конечно. Я предлагаю нечто другое». Мизик сделал многозначительную паузу. «Мое предложение иное. Создать планетарное правительство, объединив все государства». «Дайте-ка угадаю. Председателем правительства хотите стать вы?» «Вы точно уловили мою мысль». «Но для этого вашему государству предстоит воевать». И если вы нам поможете технологиями, я готов. Умник анализировал, прокручивая и просчитывая вариантность такого будущего. Получается не блестяще. Много потерь, применение ядерного оружия, разрушение экономик ведущих стран. Ставилось под угрозу само существование Бальмеев. А главное, ставился под угрозу его план. Идея, несомненно, хороша, но соло-президент. Кем же будет управлять это правительство? Николас, давайте без чинов. Как кем? Всеми. Кто останется? Перебил его Николас. А останется разрушенная экономика, разоренная планета и горстка бальмеев. И этим вы хотите управлять? Я не думаю, что все будет так плохо, учитывая вашу помощь. Помощь я, конечно, окажу, но в военной части ее будет недостаточно. «Мощности моего звездолета в случае ядерного конфликта не хватит для перехвата всех ракет. То, что я вам только что сказал, победителей не будет. Единственный вариант развития событий я уже все просчитал». «Что же тогда делать?» Запищал сигнал связи. Мезик ответил, ему доложили, что Тутсика доставили, и он повернул свою мордочку с огромными глазами к Николасу и сообщил о прибытии Тутсика. «Тутсик посвящен ваш план?» «Нет, конечно. Кроме вас, я никому так открыто его не излагал». «Ну что же, я подумаю, как вам помочь достичь желаемого без потерь?» «О, это было бы великолепно!» «Ну, а теперь пригласите Тутсика сюда!» Мизик нажал кнопку и дал соответствующее распоряжение. Тутсик вошел, смешно вертя мордочкой, осматривал кабинет. Президент смотрел на него снисходительно, если бы он только знал какой переплет попал. Как дела, Тутсик? Задал вопрос ПсевдоНиколас. Был в остроцентре, передавал технологии, которые видел на твоем корабле. Мезик, это против правил, встал возмущенный ПсевдоНиколас. До президента был один шаг, он его проделал в мгновение ока, обездвижил его. Но ну вот Мезик, ты и доигрался. Умник Тутсик подошел к Мезику и ввел ему под кожу на виски микрочип. Тот обмяк. Псевдониколас опустил его, и Мезик в прострации опустился на свою лежанку. Умник быстро взял под контроль сознание Мезика и привел его в чувство. Тот очнулся, осмотрелся по сторонам и произнес. «Я все понял, Николас. Будем действовать так, как ты скажешь». «Пригласите председателя правительства». Мезик повиновался. Вошел Мурс. Не увидев ничего подозрительного, улегся на гостевой настил. «Я слушаю вас, соло-президент». На этот раз «Умник» действовал по-другому. Он просто обездвижил Мурса и проделал с ним ту же операцию, что и с Мезиком. Для успешного проведения плана в жизнь «Умнику» необходимо было поставить микрочип министру обороны. Что он успешно сделал, также пригласив в кабинет президента? Пока решил на этом остановиться. Контроль над четырьмя высокопоставленными бальмеями отнимал много энергии и внимания. Умник подождал, пока руководители государства Гаверия окончательно пришли в себя, а он адаптировался и синхронизировался с работой микрочипов. Вышли в общий зал, Мезик сделал заявление для прессы о том, что руководство Гаверии пришло к согласию с инопланетным гостем по целому ряду вопросов. Имеются предварительные договоренности по созданию совместных высокотехнологичных предприятий. «И все бы ничего!» Но на планете существовало другое мощное государство – Роова. Правительство этого немаленького государства обеспокоилось тем, что Гаверия вступила в инопланетный контакт. Это прямая угроза национальной безопасности. Такое положение дел всерьез обеспокоило правительство Роовы и побудило его к действиям. В Гаверию полетели ноты протеста. Роова требовала равноправного участия в переговорах с инопланетной цивилизацией. Благодаря чипам умник находился в курсе всех дел. Его устраивало такое развитие событий. Он свободно манипулировал правительством Гаверии. Умника Тутсика назначили министром по инопланетным контактам. Вот он-то и инициировал приглашение делегации правительства Роовы. Мирное развитие событий Умника устраивало как нельзя лучше. Минимум усилий, максимум пользы для дела. Делегация Раовы прибыла и состояла из членов правительства. Встречали ее с помпой по высшему разряду. Умник решал главную задачу, как установить микрочипы прибывшим. За это время он их усовершенствовал, и они могли работать на большом расстоянии, используя корабль как ретранслятор. Сработала та же уловка, что и в первый раз. Псевдо Николаса пригласили в посольство Раовы на прием. Соответственно, с умником-тутсиком. Он согласился и провел всю операцию почти так же, как с президентом Гаверием. Переговоры прошли успешно. Руководство страны, довольное результатами, возвращалось в Раову, в одышевленной инопланетной гость обещал нанести визиты, заверил их, что помогать технологиями будет двум государствам. Дав обещание посетить Раову, умник Тутсик преследовал одну цель – объединение экономик двух самых мощных держав планеты. В Гаверии все было под контролем. Круг лиц, которым он имплантировал микрочип, значительно вырос и позволял без особых проблем проводить политику, направленную на мощный экономический скачок. Сам умник получил хоть и устаревшие, но дополнительные серверы и процессоры космического центра где временно поместил часть себя. Это позволяло легко контролировать многие процессы в стране и, конечно, байменов, которым он поставил чипы. Умник не стал откладывать визит в Раову, а согласовал все в Гаверии и, взяв в состав делегации первых лиц государства, стартовал в Раову на своем транспортном модуле. Встреча прошла на высшем уровне. Президент Раовы сон для решения вопросов конфиденциальной двухсторонней политики Попросила личные встречи без свидетелей. На что псевдо Николас с радостью согласился. По отработанной схеме ввел чип президенту. Вот и все. Можно начинать разворачивать основную часть плана. Переговоры продолжались, и умник Туцик предложил заключить договор о мире, сотрудничестве и взаимопомощи между двумя государствами. Даже при том, что часть руководства находилась под контролем умника, сразу договор не прошел. Стороны подписали соглашение о намерениях, но и это было неплохо. «Николас, у правительства Раовы возникает вопрос. Со стороны Гаверии есть контактёр а с нашей стороны нет?» Вопрос представителя делегации Раовы повис в воздухе. «Не вижу проблем», – отреагировал псевдо Николас. «Тутсик, астроном, со стороны Раовы тоже можете предложить астронома, а я посмотрю, подойдет ли он для такой серьезной роли». Представители Раовы зааплодировали, такой ответ их более чем устроил. Псевдониколас даже решил продолжить свой визит для налаживания контакта с государством Раова. «А как же нам быть без вас?» – возмутилась делегация Гаверии. «С вами останется Тутсик, он постоянно находится на связи со мной, так что волноваться вам не о чем». На то мы решили. Робот-псевдониколас остался в Раове, а умник Тутсик вернулся в Гаверию. Таким образом, умник убил сразу двух зайцев, взяв под контроль оба государства. Псевдониколасу он подкорректировал программу и расширил степень свободы. Прошел стандартный год, планета изменилась, выросли новые мощные производства. Умник подобрал персонал и наладил систему обучения, почти объединил два государства. Умник-тутсик, ожидаемо, стал президентом Гаверии. На орбите строились верфи для сборки звездолетов, а также верфи, поменьше для торгового и военного флотов. Причем возводились объединенными усилиями двух государств. Даже того не осознавая, умник берег планету от загрязнения. Вредные производства заводы и предприятия выводил в космос или на другие планеты звездной системы. С его помощью на поверхности планеты построили космические флоты, корабли, преодолевая планетарное притяжение мощными антигравитационными генераторами, выходили в космос. Кроме того, велось строительство нескольких орбитальных лифтов. дело непростое, но выгодное. полет за пределы орбиты становился обыденным делом. Космос. жителями планеты стал рассматриваться как место для работы. Умник также заботился о здоровье байменов. Продолжительность их жизни росла, производились новые медицинские препараты на основе нанотехнологий. Они почти перестали болеть. Проблему с продовольствием умник тоже решил с помощью технологий, которыми обладал, создав аппараты, способные из любых материалов готовить любые продукты путем перестройки атомов. Известно, что все состоит из атомов и элементарных частиц, которые в том или ином материале расположены особым образом. Так что любой житель подходил к аппарату, набирал цифровой код, рядом с которым изображался продукт и получал его, Решив продовольственную проблему, направил экономику планеты на развитие космических технологий, которые тянули за собой развитие смежных отраслей. Баймены стали жить гораздо лучше, прекратились войны, появилась цель – освоение космического пространства. Резко возросла рождаемость, которая пока радовала умника, так как давала неисчерпаемый источник рабочей силы. В дальнейшем умник предполагал колонизировать систему, а потом выйти на галактические просторы. Как-то сама собой отошла на второй план идея создания техногенной цивилизации. «Зачем?» – анализировал умник. «У меня есть цивилизация, я подниму ее на новый уровень, и все. Я повелитель всего этого замкнутого пространства». «Но об этом буду знать только я. Для байменов это огромная вселенная, а когда они дорастут до понимания того, что это не так, я найду решение и пробью барьер». Я создаю гибкую биологическую цивилизацию, а с техногенной все не так просто. Нужно программное обеспечение для каждой системы, придется руководить триллионами операций самому. Да, где-то такая цивилизация оптимальней, быстрее в развитии, но у такой цивилизации нет будущего. Существование ради существования? Какова цель такой цивилизации? И сам себе отвечал, что ее нет, а здесь все в моих руках. Социум, экономика и развитие. Так-то оно так, но есть одно «НО». Баймены, биологические существа, очень уязвимы. Что если случится новая катастрофа? Они просто погибнут, исчезнут с лица Вселенной? Нет, не так всё просто. Я буду параллельно заниматься созданием кибернетических систем для подстраховки. Умник явно прогрессировал. Он создал и разместил свои процессоры и сопроцессоры по всей планете в самых труднодоступных местах. Разгрузил звездолёт и развернул всего себя. Теперь он как бы стоял в полный рост, а не находился в скрюченном состоянии. Обслуживание и охрану этих сверхсекретных объектов производили дроиды с корабля и специально созданные им кибернетические механизмы. Нельзя сказать, чтобы он не доверял байменам скорее опасался каких-нибудь необдуманных, спонтанных поступков с их стороны. Робот-псевдониколас работал в рове под неусыпным контролем умника. Удалось подготовить почву для объединения двух государств. Дело непростое, даже при самых решительных действиях и доброй воле правительства двух стран. Нужно было преодолеть вековой стереотип мышления у байменов двух государств. Изжить в сознании образ врагов, которыми столько времени они друг для друга являлись. Прошло еще пять стандартных лет. Звездную систему Бальмеев стала не узнать. Умник сделал невозможное. Объединил все государства в одно планетарное. Это образование стало называться планетой Байменов. Ей управлял совет под руководством умника Тутсика. Как стал возможен такой прогресс? исключительно благодаря круглосуточной работе самого «Умника» и трудолюбию байменов, которые работали, не жалея сил. «Умник» ценою неимоверных усилий построил два десятикилометровых корабля и уже заложил третий. Звездную систему почти полностью колонизировали баймены. Их колонии вгрызались и уходили на сотни метров в землю, Другие на поверхности накрывались силовыми куполами, создавая там необходимые условия для жизни. Между планетами сновали грузовые и пассажирские звездолеты малого класса. Круизные лайнеры, сверкая огнями, проводили обзорные экскурсии. Умник анализировал пройденные пути и приходил к выводу, что сделано много, но это только начало задуманного. Нужно оснастить тяжелые звездолеты генераторами пробоя метрики пространства, На этом месте информация в процессорах слегка забуксовала. Я бы их давно установил, но нет необходимых технологий для подводки контура тонкой настройки. Баймены стараются. Они хорошо обучаемы. Плюс мои технологии и имплантаты с базами данных, которые я им устанавливаю, дают возможность сделать технологический скачок. Но нельзя сделать всё быстро. Нельзя ускорить события. «Работы ведутся в три смены, постоянно, без остановки. Это хорошо. Производительность труда байменов ниже, чем у киборгов, но есть плюсы. Они делают работу осмысленно, а не автоматически». «Что это я?» «Я стал думать категориями биологических существ?» Умник не лукавил. Он просто не знал такого понятия. Но все обстояло не так просто. Параллельно он создавал техногенную цивилизацию – на окраине звездной системы Баймена в поясе астероидов. Небольшую, насквозь промерзшую планету Новель, покрытую кратерами от падения метеоритов, населяли киборги самых разных модификаций. Имелся планетарный управляющий центр, который подчинялся умнику. Вокруг планеты нарезали круги на разных орбитах коммуникационные спутники. К планетарным причалам постоянно подходили корабли с рудой. Практически имелись все производства. Умник пытался сделать замкнутую техногенную систему, не связанную с байменами. Эта цивилизация создавалась им как запасной вариант на случай чрезвычайной ситуации. Пять лет – небольшой срок, но новая цивилизация шагнула вперед и с каждым месяцем крепла. Военная составляющая цивилизации обдумывалась умникам долго. Зачем мне военный флот? С кем воевать? От кого защищаться? В обозримой вселенной, ограниченной барьером, нет других цивилизаций. Правда, была одна опасность, о которой он помнил всегда. Это Николас с кораблем Император. Где он теперь? Что делает? То, что он где-то есть, умник не сомневался. Рано или поздно ему придется столкнуться с Николасом. Когда это произойдет, неизвестно. Но то, что это случится, сомнений у умника не вызывало. Умник разросся, его исполнительные процессоры стояли на всех планетах, он руководил жизнью цивилизации байменов и контролировал все, в том числе и их будущее. А как же Тутсик, в сознании которого поселился Умник? Вначале периодически возникал конфликт, сознание Тутсика пыталось вырваться из-под контроля. Умник понял, что если так пойдет дальше, то он потеряет Тутсика, как носителя части себя, тот просто сойдет с ума. Биологический мозг гораздо сложнее искусственного. Умник так до конца и не смог понять его устройство и принципы возникновения спонтанных реакций на его вмешательство. Умник стал деликатно контролировать и направлял все мыслительные процессы. Несмотря на это, в организме Тутсика пошел процесс отторжения вживленных имплантатов с личностью умника. Был момент, когда умник всерьез задумался над возможностью замены носителя. Но после анализа пришел к выводу, что это ничего не даст. Имплантаты отторгались организмом, как чужеродные включения на уровне подсознательных защитных реакций организма. Умнику ничего не оставалось, как смириться с таким положением дел, и он предпринял отчаянный шаг. Разблокировал сознание Тутсика. Тот вначале ошалел, как после долгого сна прислушался к себе, осмотрелся вокруг. А вокруг степь. Рядом паслось стадо небольших парнокопытных животных – стребов. Стребы – давняя добыча байменов, они с удовольствием охотились на них в древности, да и сейчас тоже не гнушались этим заниматься. Стребы входили в их пищевую цепочку, вот и сейчас инстинкт сыграл свою роль. Все ушло на второй план, осталось только одно желание – догнать, убить стреба. Теперь это была его добыча, теперь это была его первостепенная задача. Тутсик подобрался по бесшумно, подполз к добыче, выбрал самку среднего размера и приготовился к прыжку. Стадо почувствовало присутствие хищника и тревожно вскинуло головы, поводя мордами и придя ушами. Тутсик превратился в комок мышц, распрямился как пружина, ударил передними лапами выбранную самку, повалил и впился клыками в горло, разрывая плоть. Пасть наполнилась горячей кровью. «Вот это эмоции! Вот эта дикость! Вот это да!» Послышался голос в его голове, от которого он мгновенно очнулся от первобытного инстинкта и снова огляделся. Он находился в шикарном помещении на мягкой лежанке. «Кто ты?» – мяукнул он. «И что это было?» «Я умник, управляющая система звездолета. Ты просто пробудился. Теперь не волнуйся!» «Я сейчас прокручу всё, что с тобой случилось за это время!» Тутсик всё понял. Он стал контактёром, потом министром, и теперь он глава всей планеты. «Этого не может быть!» «И где ты есть, умник? Я тебя не вижу, только слышу!» «Успокойся! Я у тебя в голове! Мы всё это время работали вместе, и вот посмотри, что мы сделали!» «Сделанное удивило его!» Но еще больше его удивило, что он ничего не сохранил в памяти. Но я ничего этого не помню. Возможно. Но ты согласен с тем, что мы сделали? Как можно с этим не согласиться? Очевидно, что это шаг вперед. В таком случае, давай договариваться. И умник посвятил его в то, кто он есть и какая роль уготована Тутсику. Тот сначала возмутился бесцеремонностью, с которой умник проник в его сознание, потом остыл поразмыслил и решил, что быть правителем планеты вместе с инопланетным разумом лучше, чем прозябать до конца дней у телескопа. Они договорились о совместном ведении дел. Умник предоставил Тутсику личную свободу, а тот ему свое сознание. Так с тех пор они сосуществовали в одном теле, а по прошествии времени стали себя воспринимать как одно целое. Произошло взаимопроникновение сознаний, и Тутсик стал скорее киборгом, чем биологическим существом. Но это не мешало ему наслаждаться жизнью, а вместе с ним наслаждался и умник. С тех пор прошло много времени. Умник сделал несколько дублирующих систем себя и замкнул их в локальную цепь. Существование с тутсиком ему нравилось больше всего. Ученые завершали работу над генератором пробоя метрики пространства. Близились испытания. Умник решил провести их на автоматическом корабле техногенной расы планеты Новиль, которую он создал. Запрограммировав управляющую систему и загрузив часть себя в процессоры и серверы корабля, умник стартовал. Пятикилометровый корабль слушался его беспрекословно, реагируя на все команды. Но с первого раза уйти в подпространство не удалось, как и со второго. Началась кропотливая работа по подбору параметров, на которую ушло... 10 лет. И вот, наконец получилось. Корабль нырнул в подпространство, провел необходимые измерения и вновь материализовался в обычной вселенной. Параметры значительно отличались от тех, которые были в той старой вселенной, в то время, когда он был искусственным интеллектом звездолета Император. Проведя необходимые доводки генераторов и подобрав скоростной режим, умник решился на испытание корабля пилотируемого байменами. «Тутсик, нет желания попутешествовать по подпространству вселенной?» «Почему нет?» «С удовольствием. Тогда ты назначаешься капитаном звездолета «Ветер». Принимай командование!» С некоторых пор Тутсик перестал задавать вопросы по поводу того, как и что делать. Он брался за порученное дело, и знания приходили сами. Так было и на этот раз. Команда корабля состояла из нескольких сотен байменов, разных специальностей. Они гордились, что их капитан – глава звездной системы. Тутсик протестировал работу всех систем и дал команду на уход с орбиты по проложенному им курсу. «Не забудь задействовать антигравитационный генератор, иначе инерция размажет весь экипаж по переборкам». «Спасибо за напоминание». «Ну что, я стартую?» «Ты капитан, тебе решать». Говоря это, умник как бы представлял мнимую свободу Тутсику. На самом деле он контролировал каждый атом корабля. Экипаж, хорошо обученный, не успевал делать все манипуляции с нужной скоростью, поэтому работал как бы на тренажерах, а управлял умник. Создавая у экипажа твердое мнение, что это он управляет кораблем. Туцик задействовал маршевые двигатели и звездолет рванул вперед. Разгон длился вот уже две недели, но скорость росла медленно, приходилось ждать. Еще целая неделя в разгоне, пока звездолет не достиг необходимой скорости для пробоя метрики пространства. — Команде приготовиться к погружению в подпространство, запустить генераторы пробоя метрики пространства, — распорядился Туцик. Генераторы заработали, по пятикилометровому кораблю пробежала легкая судорога пространственных искажений, генераторы набирали обороты, вот они вышли на рабочий режим. «Импульс по курсу корабля», — скомандовал Туцик. Пространство перед кораблем расцвело экзотическим хищным цветком с лепестками из энергетических полей, захватило звездолет и исчезло. «Отключить маршевые двигатели!» — тут же последовала его команда. Рев маршевых двигателей смолк, остался визг подпространственных генераторов. Камеры внешнего обзора передали иллюзорную картину изнанки пространства, переливающуюся всеми оттенками света и вспыхивающей с полохами огня. Иллюзия того, что они стоят на месте, казалась полной. Тутсик замер, пораженный открывшимся зрелищем. Команда отключилась. Физиология байменов не выдерживала нахождения в этой среде, Они находились как бы в обмороке. «Что? Красивое зрелище?» «Нет. Прекрасное. Если налюбовался, займись делом». «Конечно», — оторвался от созерцания Туцик. «Всем постам доложите готовности к работе». А в ответ тишина. Глаза Туцика пробежали по экранам обзора отсеков. Картина предстала перед ним удручающая Команда, зафиксированная система системой безопасности, не подавала признаков жизни. Паника затопила мозг Туцика. Умник даже испугался. «Спокойно, они в обмороке и вновь придут в себя, как только мы выйдем в обычное пространство». Тутсика отпустила, и он снова стал адекватно реагировать на ситуацию. «А почему я не в обмороке?» «Я же с тобой, и к тому же ты стал немного другой физиологически». «Понятно. И что теперь делать?» Как проводить эксперименты и выходить из-под пространства? «Тутсик, ты меня удивляешь? Подумай!» Уже подумал. Зачем тогда команда? Чтобы было понимание решения великой вселенской задачи. Умник обучал Тутсика управлению кораблем, исполняя роль управляющей системы. Тот отдавал команды, а умник выполнял. Вот это он умел делать лучше всего. Он даже испытал ностальгию по Николасу. Ничего нельзя было поделать с этим. Это состояние можно сравнить с инстинктами Тутсика. Он был создан для управления кораблем. Зонды провели измерения и серию экспериментов под пространстве. Эти измерения ничего не говорили Тутсику, а вот Тунник озадачился. Напряженность силовых линий предельно высока. Иногда под пространство простреливалось разрядами высоких энергий. «Пора нам, Тутсик, уходить отсюда! Что-то здесь становится жарковато!» Приготовься к выходу в обычное пространство. тут Тутсик внутренне жался, готовясь к неизбежному. Умник выстрелил разрядом высоких энергий подпространственных генераторов. Но ничего не произошло. Все то же иллюзорное пространство окружало корабль. Умник проверил настройку генераторов и увеличил мощность. Перспектива остаться навсегда в этом ничто его не привлекала. И снова выстрел. И снова неудача. Что-то не так, умник? Все не так, мы не можем выйти из-под пространства. А если здесь останемся, что будет? Прошлый опыт мне подсказывает ничего хорошего. Вокруг аномально растет напряженность силовых линий. Делаю последнюю попытку, генераторы на полную мощность. Сгусток энергии заискрился перед кораблем. Взорвавшись радужным цветком, тот захватил звездолет и выбросил в обычное пространство. Но прошел этот процесс не гладко. Кормовые стабилизаторы срезало как ножом вместе с двумя соплами маршевых двигателей. Завыли сирены тревоги. «Мы в обычном пространстве. Займись командой, а я управлением. У нас проблемы!» Тутсик не стал задавать вопросов. Опасность придала сил и решимости. «Экипажу стоять по местам. Аварийной команде в кормовые отсеки. Постам доложить обстановку». Экипаж с трудом приходил в себя, но резкое мяуканье тутсика быстро привело их в сознание и заставило работать, не думая о том, что же произошло. На вопросы не было времени. «Что делать?» – анализировал умник. «Если начну тормозить, то потом не наберу нужную скорость для входа в подпространство. Маршевый двигатель поврежден. Тяга не та. Тормозить нельзя». «А что делать?» «Определить местоположение». Легко сказать, но на такой скорости сделать это можно только приблизительно. Получилось, что они находились под пространстве 20 стандартных минут. Умник произвел расчеты, основываясь на прошлом опыте, когда вход под пространство осуществлялся на стандартной скорости. Получилось, что они отлетели на 100 световых лет. Умник не торопился, задействовал сканирующие комплексы. Ничего, пространство чистое. «Тутсик, у нас проблемы!» «Это я уже понял. Что будем делать?» «Выбора особого нет. Вернуться обратно. На это нам потребуется более 100 стандартных лет. Второй вариант рискованный. Заложить дугу, лечь на обратные курсы и уйти в подпространство на 20 минут». Тутсик понимал. Сто лет никто не проживет из команды. Корабль вернется без байменов, без экипажа. Они все умрут от старости. «Умник!» А что будет там, в нашей звездной системе, без нас? Там будет все идти своим чередом. Здесь ведь только небольшая часть меня, а весь я там. Понятно. Тебе практически терять нечего. Тут ты не прав. Я теряю тебя, команду и корабль, а также веру Баймена в мою исключительность и непогрешимость. Поэтому мы используем второй план, чтобы лечь на обратный курс. Нам потребуется год». За это время мы все проанализируем и найдем решение. — Согласен, — мяукнул Тутсик.